Глава 19. Мятежники. Быстрыми движениями Усиков 103 миллиона 683 тысячный представляется мятежником. Он солдат, уверяет, что нашел на свалке череп, который поручил ему отправиться сюда и предупредить, что скоро состоится крестовый поход против пальцев. Новость производит эффект, муравьи не умеют лгать, они еще сами не осознали пользу этого. Кольцо окружения расступается, вокруг задерглись усики, 103 миллиона 683-тысячные улавливают феромоны, все говорят о рейде в химическую библиотеку. Кое-кто из мятежников полагает, что солдату удалось поговорить с одним из трех членов самой команды, от них слишком долго нет вестей. Из того, что ему удалось услышать, 103 миллиона 683-тысячные делает вывод, что это настоящие подпольщики, и они делают все, чтобы сохранить свою тайну. Мятежники продолжают обсуждать его сообщения. Особенно их удручает определение «крестовый поход против пальцев». Они выглядят расстроенными. Некоторым интересно, а как поступят с незваным гостем? Он представляет опасность, ему известно их убежище, а ведь он не является их сторонником. Кто ты? 103 миллиона 683 тысячный дает все свои определяющие характеристики. Касту, номер кладки, родной муравейник. Мятежники изумлены. Оказывается, перед ними стоит знаменитый 103 миллиона 683 тысячный солдат, единственный из рыжих муравьев, кто побывал на краю мира и вернулся назад. Его освобождают, даже уважительно расступаются, завязывается разговор. Муравьи разговаривают с помощью запахов. Эти феромоны спускаются сегментами усиков. Феромон – это гормон, способный отделяться от одного тела и по воздуху проникать в другое тело. Если один муравей испытывает какое-то чувство, он испускает феромон, и все муравьи вокруг испытывают это чувство вместе с ним. Если муравей в стрессовом состоянии, он моментально передает это окружающим, так что им остается только одно – прекратить это болезненное послание, придя бедняге на помощь. Каждый из 11 сегментов уська испускает волны пахучих слов определенной длины. Эти сегменты словно рты, которые могут говорить одновременно каждой на своей длине волны. На низких частотах передают базовую информацию, более легкие послания посылают на высоких частотах. Эти же элементы выполняют еще функцию ушей. Так что обе стороны говорят с ртами и слышат 11 ушами. И все это одновременно. Кроме того, в их речи имеется множество нюансов. Из муравьиного диалога узнаешь в 11 раз больше и в 11 раз быстрее, чем из человеческого. Когда человек наблюдает встречу двух муравьев, ему кажется, что они, едва коснувшись друг друга кончиками усиков, снова отправляются дальше, каждый по своим делам. Однако во время этого мимолетного контакта все, что нужно, уже сказано. При приближается какой-то солдат, у него всего пять лапок, и спрашивает, не ли он ли был э, другом 327-го принца и принцессы Шлипуни. 103 миллиона 683-х подтверждает, что так оно и было. Храмой сознается, что когда-то разыскивал его и собирался убить, но теперь ветер переменился, и при этом он испускает запах насмешку. «А теперь уже я оказался вне закона, а государство, представляешь ты», Времена меняются. Хромой предлагает трафалаксис. Его собеседники соглашаются, и оба целуются в губы, и гладят друг другу усики до тех пор, пока пища из социального зоба, дающего полностью, не перельется в желудок. 103 миллиона 683 тысячного. Они взаимодействуют, как сообщающиеся сосуды. Их пищеварительные системы тоже сообщаются. Хромой делится своей энергией, гость ею наполняется. 103 миллиона 683-тысячные вспоминают мермикийскую пословицу 53-го тысячелетия. «Дающий богатеет, а берущий беднеет». Однако он не мог отказаться от такого дара. Потом мятежники показывают ему свое убежище. Тут имеются запасы зерна, медвяной росы, яйца с феромонами памяти. 103 миллиона 683-тысячному все эти заговорщики почему-то кажутся опасными. Сохранение своей тайны заботит их куда больше, чем роль мятежников, которые жаждут политической власти и рвутся к ней. Хромы подходит ближе и начинает доверительно объяснять. Когда-то мятежники назывались по-другому. Это были воины с запахом земли, и они были тайной полицией на службе королевы Белкюкюни, матери нынешней королевы Шлипуни. Тогда они были настолько в силе, что им удалось построить тайный город. Свой тайный город, второй Белакан. Храмой признается, что они, воины запахом земли, пытались уничтожить 327-го принца, 56-ю принцессу Шлипуни и его самого, 103 миллиона 683-тысячного солдата Тогда никто не знал, что пальцы существуют на самом деле Королева Белкьюкьюни опасалась, что подданные будут в панике, если узнают, что эти гигантские животные наделены почти такими же развитым интеллектом, как и сами рыжие муравьи Белла Кью Кьюни заключила соглашение с послом пальцев. Она скроет информацию о существовании пальцев, а за это они поделятся с муравьями своими знаниями в обмен на знания муравьев. Но оба представителя и муравьев и пальцев должны хранить это в секрете от своего населения. Королева Белла Кью Кьюни поняла, что еще не настало то время, когда эти две цивилизации могли бы понять друг друга. И тогда она повелела своим воинам, запахом земли, уничтожать всех, кто прознает о существовании пальцев. Эта воля дорого всем обошлась. Хромой признался, что это они убили 327-го принца, как, впрочем, и несколько тысяч других муравьев, которым так или иначе стало известно, что пальцы — это не просто легенда, что они на самом деле существуют и бродят по лесу. 103 миллиона 683-тысячный заинтригован. Означает ли это, что диалог между рыжими муравьями и пальцами на самом деле существует? Хромой утверждает это. Пальцы поселились в подземелье под городом. Они изобрели машину и создали муравья-посла, который умеет испускать и принимать феромоны. Машина-переводчик называется Пьер де Розет, а посла зовут доктор Ливингстон. Это имена пальцев. При помощи этого посредничества пальцы и муравьи смогли поведать друг другу главное. Мы существуем в разных величинах, мы разные, но и мы, и вы сумели построить разумную цивилизацию на этой планете. Это был первый контакт, потом было много других. Пальцы оказались пленниками подземелья под городом, а Белла Кью юни кормила их, помогая им выжить. Общение было регулярным и продолжалось на протяжении целого сезона. Благодаря пальцам было кью узнала принцип работы колеса, но не успела поделиться этим со своим народом, так как погибла во время пожара в городе. Когда ее дочь Шлипуни взошла на престол, она даже слышать не хотела о пальцах. Она запретила их кормить. Проход, ведущий в другой тайный Беллакан, как и проход, ведущий в пещеру пальцев, она приказала залить осиным бетоном. Вот так она обрекла их на голодную смерть. С того времени стража Шлипуни начала гонение на воинов запахом земли. Новая королева не пожелала оставлять ни малейшего следа от этого позорного эпизода, когда муравьи сотрудничали с пальцами. Королева, родом из рыжих муравьев, увлеченная межвидовыми контактами, проявила в этих обстоятельствах странную нетерпимость. За один день почти половина воинов второго Белакана была предана смерти, Были избежавшие, они закопались в стены и потолки, они решили избавиться от запахов узнавания, чтобы выжить, и переименовали себя. Они стали называться «сторонники пальцев». 103 миллиона 683-тысячные всматриваются в этих так называемых «мятежников», большинство из них покалечено. Стража королевы устроила им нелегкую жизнь, правда, среди них есть и молодые, пребывающие в добром здравии, Возможно, все эти солдаты наивно позволили заморочить себя рассказами о параллельной цивилизации. Но каким безумием с их стороны было вовлечение белоканцев в братоубийственную войну? И ради чего? Ради пальцев, о которых почти ничего не известно? Хромой говорит, что теперь мятежники особенно сплотились. Их главный штаб располагается здесь, в фальшивом потолке над стойлом Скоробеев и они научили испускать настолько незаметные запахи, что федеральные солдаты до сих пор не могут их обнаружить. Какая цель у этого тайного движения? Хромой выдерживает напряженную минутную паузу, он добился желаемого эффекта, а затем заявил, что пальцы, когда-то поселившиеся под полом, не вымерли. Мятежники сумели пробиться сквозь осиный бетон, они восстановили проход в гранитной плите и возобновили поставки продовольствия. Может, сто три миллиона шестьсот восемьдесят трехтысячный тоже хочет присоединиться к мятежникам. Солдат колеблется, но любопытство, как всегда, побеждает. В знак согласия он наклоняет антенны вперед. Все поздравляют друг друга. Теперь в рядах движения есть воин, который сумел дойти до края мира. Ему предлагают многочисленные трофалаксисы, и 103 миллиона 683 тысячные уже не знают, в какую сторону повернуться для очередного поцелуя. Эти кормящие поцелуи согревают его тело. Хромой сообщает, что мятежники собирают отряд, который должен выкрасть муравьев цистерн и отправить их под пол, чтобы пальцы лучше питались. Если он хочет встретиться с доктором Ливингстоном, ему представляется прекрасная возможность. 103 683 не заставляет просить себя дважды. Ему не терпится увидеть гнездо пальцев, спрятанное под городом, не терпится поговорить с ними. Он так долго жил в постоянных мыслях о пальцах, и вот теперь он может излечиться от болезни и томления духа, удовлетворив свое любопытство. Тридцать доблестных солдат-мятежников, напившись медвяной росы и восстановив силы, отправляются в зал к муравьям-цистернам. С этим отрядом отправляется и 103 миллиона трех тысячный. Только бы не напороться на патруль.